ГОРОДСКОЙ сумасшедший. Холодным зимним днем Герберт начал чувствовать себя улицей. Знал, как ведь снег на крыше домов, как зудит мостовая под сотнями ног, как шатаются стены лачуги в бедном районе, словно гнилой зуб, что вот-вот выпадет. Самого себя Герберт тоже ощущал, как блоха в собачьем подшерстке. Он чуть щекотал и раздражал улицу, когда шаркал по деревянному полу. «Надо постелить ковер», – подумал и снял тапки. Ноги в носках мерзли, но это было лучше, чем ощущать зуд от себя самого. Легче всего оказалось просто сидеть на месте или лежать. От движения голова шла кругом, Мнелось, что потолок прыгает и пол сотрясается, хотя, конечно, это было не так. К вечеру давление новых ощущений стало невыносимым. Герберт оделся и вышел наружу. Теплое пальто и шарф защищали от холода и ветра, свет фонарей разгонял темноту, а свежий воздух прояснял мысли. Впереди возникла странная боль, и Герберт ускорил шаг. Между камней застряло колесо повозки, и кучер, крупный рыжий мужчина, с руганью пытался его достать. Тревожно переступала копытами лошадь, предала ушами в нетерпении, фыркала. Мягко падал снег, притупляя страдания поврежденной брусчатки. «Постойте, осторожнее, ей же больно!» Закричал Герберт и бросился к колесу. Расшатанный камень выглядел плохо и очень соднил. Обод зажала в щели, словно клещами, но Герберт чувствовал, как надо потянуть, чтобы освободить. «Да в порядке с ней все», — озадаченно осмотрел лошадь-кучер. Погладил по шее и достал из кармана сахарок. «Готово!» Герберт освободил колесо из тисков мостовой и теперь гладил ее руками. «Тише, тише, скоро пройдет!» Он почти касался губами каменной поверхности, дул и растирал, как ему самому в детстве делала мать. «Что с вами?» Растерянно пробормотал возница. Качнулся было, чтобы поднять незваного помощника, но передумал. Вскочил на козлы, взмахнул поводьями и продолжил путь. Сумасшедший какой-то. Это было лишь первое из прозвищ, которые Герберт получил впоследствии. Забот у него с того дня существенно прибавилось. Скорбный умом, безумец, помешанный, юродивый, душевно больной. Герберт стучал в дома и просил положить в комнатах ковры. Счищал самые большие сугробы с крыш, подпирал шатающиеся заборы, красил дома, чинил протечки. И тысячу раз был проклят за свои дела. С работы его уволили. В ратуши не терпели сотрудников с сомнительной репутацией. Да и думать о конторских книгах ему становилось с каждым днем все сложнее. Слишком много других занятий. В городе о нем шла дурная слава. Некоторые люди не стеснялись подходить и насмехаться, толкать в лужи, портить то, что он исправлял. Другие жалели его, угощали едой, давали одежду взамен износившейся. Герберт полюбил тех, кто ступает тихо, стелит ковры, содержит дома и сады в заботе. Полюбил цветы и деревья, дождь и ветер, птиц, что рисовали картины в воздухе. Полюбил экипажи и лошадей. Их ритмичный цокот звучал музыкой, а удары копыт были приятной разминкой. Коты мягкими лапами и дворники жесткими метлами словно гладили улицу. Герберт возненавидел скрипучие полы и ветхие стены, людей, сливающих помой на мостовую. Не взлюбил гудение и вибрацию труп на ветру. И раскаленные на солнце крыши, тяжелые двери, что царапали камень, Он ломал фонари, вытаскивал с корнем, выкидывал болты, ранящие землю. Работал, работал, но не видел конца. Цветочная была слишком большой, чтобы его усилия были хоть сколько-нибудь заметными. Приближались осенние ненастья, и Герберт трудился, не покладая рук. Подпирал заборы и изгороди, что могли не пережить удары стихии. Чинил козырьки и навесы. Закладывал окна подвалов чтобы не залило. Укрывал клумбы, заделывал трещины, возвращал на место выскочившие камни. Но после первого же дождя впадал в отчаяние. Все зря, не могу так больше. Все болело. Сломанное дерево рядом с лечебницей, промоины в земле в бедном районе, который он вчера засыпал песком, рухнувший забор. Улица задыхалась от мусора в рыбацких кварталах. От обломков сараев и лодок, от грязи в сточных канавах. Бесполезно. С этим пора покончить. Но как? Задуманное Герберт решил осуществить ночью. Он хорошо помнил, где уже повредил фонари и где его не заметят. Руки дрожали, и краска несколько раз плеснула на мостовую, оставляя предательские следы. Он начал с богатого района. Там было больше всего фонарей, пронзавших болтами тело улицы. Их всегда быстро чинили, доставляя Герберту особые муки. Но мазок, и табличка изменилась. Вот уже нет цветочной в этом месте, а внутри чуть разжалась пружина. Второй дом, третий, четвертый. Он обошел весь квартал, и даже удивился, как быстро управился. Этой ночью спалось очень спокойно. Улица волновалась, но Герберт лишь укрепился в своем решении. «Скоро все закончится, потерпи. Я избавлю нас от мучений и неудобств. Так будет лучше». Днем он ходил по любимым местам, гладил заснувшую кошку, поливал цветник в бедном районе, кормил голубей на Ратушной площади, любовался улицей. «Не бойся, не бойся, уже совсем скоро». Вид Герберта совершенно переменился. Неаккуратная борода, рваная одежда со следами краски, грязные сапоги. Он брел по щиколотку в липкой жиже, спотыкался о выемке, о выскочившие камни, перешагивал какие-то палки. Ведро с краской сильно раскачивалось. Казалось, содержимое вот-вот прольется, но каким-то чудом удерживалось внутри. Третью ночь он ходил к этому дому последнему на улице. Сегодня всему придет конец». Герберт чувствовал это, знал. Свет в окнах был погашен, и больше не было препятствий. «Я спасу нас. Сейчас». Кисточка коснулась адресной таблички. Капли краски стекли вниз, и сознание покинуло улицу и человека. «Утренняя сводка. Покупайте вестник. Городского сумасшедшего нашли мертвым в сточной канаве. Власти согласовали ремонт цветочной. Два медика за все новости только у нас.